Джулс. Невеста. Мой новоиспеченный муж куда-то исчез. «Кто-нибудь видел выла спрашиваю я гостей. Они пожимают плечами и отрицательно трясут головами. Я чувствую, что потеряла над ними всякий контроль. Очевидно, они забыли, что приехали сюда ради меня. Раньше все кружили вокруг до тех пор, пока это не становилось просто невыносимым, осыпали комплиментами и любезностями, заискивали, как придворные перед своей королевой. Но теперь я их совсем не волную. Пожалуй, это их шанс предаться гедонизму, вернуть ту свободу, которой они наслаждались в университете или в 20 лет, пока не стали обременены детьми и изнурительной работой. А сегодня они могут все общаться с приятелями, флиртовать со всеми желающими. Я могла бы разозлиться, но понимаю, что в этом нет смысла. Сейчас у меня есть проблема поважнее. Уилл. Чем дольше я его ищу, тем больше во мне растет тревога. «Я его видела?» — вставляет кто-то. Я поднимаю голову и вижу мою младшую кузину Бет. Он с Оливией. Она немного напилась. «А, да, Оливия!» — присоединяется очередная кузина. Они пошли к выходу. Он решил, что ей надо подышать свежим воздухом. Оливия снова выставляет себя на посмешище. Но когда я выхожу, то нигде их не вижу. У входа в шатер околачивается только группа курильщиков. Друзья из университета. Они поворачиваются ко мне и говорят все то же, что должны. Как чудесно я выгляжу, какая-то была волшебная церемония, но я их обрываю. «Вы не видели Оливию и Уилла?» Они рассеянно машат руками в сторону моря. «Но с какой стати Уиллу и Оливии туда идти?» Погода становится все неистовее, от тусклого лунного света недостаточно, чтобы разглядеть тропинку. Ветер завывает вокруг шатра, когда я захожу за угол. Вспомнив недавний несчастный случай, я чувствую, как желудок сжимается от ужаса. «Оливия же не станет делать такую глупость?» Наконец я замечаю у моря их силуэты освещенные светом из шатра. Но какая-то неуловимая интуиция не позволяет мне окликнуть их. Я понимаю, что они стоят слишком близко друг к другу. В такой темноте две фигуры почти что сливаются воедино. На какое-то ужасное мгновение, мне кажется. Но нет. Наверное, они просто разговаривают. И в этом нет никакого смысла. Кажется, кроме коротких вежливых бесед, моя сестра никогда не говорила с Уиллом. Они едва знают друг друга. Встречались всего один раз. И все же им будто есть что обсудить. О чем они вообще могут разговаривать? И зачем идти сюда, подальше от глаз гостей? Я осторожно иду вперед, как воровка, прокрадываясь в сгущающейся тьме.